Глава 58. Приняв разумное решение, я поддержала Майкла, взяв его под здоровую руку. Ему требовалась медицинская помощь. Полиция пришлёт скорую. Тебе нужно вернуться на участок. Он кивнул, но взгляд его устремился вверх по склону. Сначала я услышала звуки шагов и шорох, а потом увидела человека. Джонни Моё сердце радостно ёкнуло, когда моя дочь вышла на тропу. Увидев меня, она мгновенно разрыдалась. Добежав до меня, Джонни, рыдая, припала к моей груди. Я крепко обняла её, погладила по голове, попыталась успокоить. «Всё хорошо, милая. Всё будет хорошо». Ещё немного помедлив, мы втроём начали спускаться по тропе. Вскоре склон стал более пологим, и идти стало легче. Когда мы добрались до края леса, я нашла палку приличного размера. Подходя к участку, я велела Майклу и Джонни идти за мной. «Пол?» Нас встретила тишина. «Детектив Старчик!» Но мы не обнаружили никаких следов моего мужа или полицейского следователя. Остались только машины. Дверь в юрту была открыта. «Не заглядывайте туда», — прошептала я детям хотя понимала, что они уже все видели. Я направила их к арендованной машине. Мы должны уехать отсюда, убраться подальше. Неизвестно, здесь ли еще пол. Полицейские должно быть уже в пути. Уехав сейчас, мы можем встретить их на этой длинной грунтовой дороге. Но пол предвидел мои действия. Едва я потянулась к дверной ручке, он выпрыгнул из салона, распахнув дверцу. Джонни закричала. Внешне Пол выглядел как обычно, но одновременно в нем проявились совершенно незнакомые мне черты. Я едва узнала его. На лице застыло ожесточенное выражение. Он держал окровавленный молоток, но когда он начал подталкивать нас в сторону юрты, я заметила за поясом его шорт, рукоятку пистолета. «Папа, хватит!» «Пол, что ты делаешь?» — спросила я. «Идите в дом!» «Пол, прекрати, сюда уже едет полиция!» Разговор с моим мужем казался странной игрой, как будто мы решили разыграть новые для нас роли. Хотя это была реальность, мой муж держал окровавленное орудие убийства, а в доме два человека, хладнокровно убитые им люди. Я покрывала пола, увы, тоже подавляя реальность. Это может случиться снова. Мой муж психически болен. Подозреваю, я заблокировала многое. Меня едва не вырвало, когда я заметила торчавшие из-за пикапа ноги. На земле лежал старчик. Неподвижно. Чем ближе мы подходили к юрте, тем яснее видели детектива. Я даже заметила кровь, сочившуюся из его ушей. Боже! Его вид убийственно подействовал на меня. Защищая себя, я наполовину лгала, И наполовину посмеивалась над происходящим. Но всякая мысль о том, что я могла найти спасительный выход из положения, теперь исчезла, сменившись жутким, опустошающим страхом. Ситуация безвыходная. Больше нечего скрывать, подавлять или пытаться исправить. Пол вытащил пистолет. Рядом со мной взвыло Джонни. Я продолжала отступать к дому, раскинув руки. Одной прикрывала Джонни, другой — Майкла. «Пол!» — едва смогла выдавить я. «Пожалуйста, прекрати! Это же я! Мы твоя семья!» Рот Пола скривился, как будто он хотел что-то сказать. Зрачки его глаз, казалось, съежились до непроницаемых темных точек. Он вскинул пистолет, жестом приказав нам зайти в юрту. «Какой у нас был выбор?» Джонни зашла первой, за ней Майкл, и я следом за ними помнись Пол! Я же твоя жена!» — сказала я, помедлив на пороге и пристально взглянув на мужа. а помнись Пол!» Он напряженно шагнул ко мне, и наши лица оказались в непосредственной близости. «Ты упустила свой шанс», — ответил Пол. «И теперь мы сделаем все по-моему». И он захлопнул дверь перед моим носом. Я отступила внутрь. Джонни скулила в середине комнаты. Майкл, держась за больную руку, тупо смотрел на пол. Тела Мэдисона и Хантера начали привлекать мух. «Накройте их чем-нибудь», — прошептала я. Дверь начала сотрясаться под ударами. За ними последовало тихое жужжание и легкая вибрация. Догадавшись в итоге, что происходит, я устремилась к двери, но, естественно, опоздала. Я навалилась на дверь всем телом, но она не сдвинулась с места. Пол запер нас. Заколотил дверь. Подбежав к восьмиугольному окну, я выглянула из дома. Ничего не увидев, перебежала к следующему. Отпихнув с пути столик, уронила лампу, и та разбилась. Теперь я увидела Пола. Он склонился над резервным генератором. В руках у него была канистра с бензином. Открутив крышку, он направился к юрте.